Лавандовые поля. Софи. Мы добираемся до жуи только ночью. Морозный воздух окружает луну, размытым ореолом, а звезды такие яркие, что небо в сравнении с ними кажется бескрайней лужей черных предчерных чернил. И я отворачиваю полу плаща, проверяя, как там малыш. Он, наконец, умолк и заснул. Большую часть путей бедняжка захлебывался плачем. Возможно, чувствовал, что каждый оборот колес повозки отдаляет его от матери. На большой улице возле жилища Шастенов я сговорилась с возницей, отправлявшимся на юго-запад. Велев ему остановиться на дороге возле нашего дома, я, попросив его немного подождать, бегу домой за деньгами, которые причитаются ему за хлопоты. Потом возница стегает лошадей и уезжает, а я вхожу в дом и закрываю за собой дверь. Внутри безлюдно и тихо, но в очаге горит огонь. Должно быть, мама уже вернулась с фабрики. «Можно узнать, где ты была?» Неожиданно раздается у меня за спиной знакомый голос. «Верно услышала про мадам и помчалась в столицу, чтобы поглазеть, как ей отрубят голову?» Некоторое время мама, пришедшая с заднего двора, возится с огнем, и ее слова повисают в воздухе. Она не заметила моего оттопыривающегося плаща и теперь опускается на стул с таким видом, будто говорить больше не о чем. «Мама», — объявляю я, подходя к ней, — «это твой внук». Я кладу ребенка ей на руки, мгновенно ощущая пустоту, оставшуюся после него, и наблюдаю, как мамино лицо потрясённо вытягивается. «Мой!» «Надо как можно скорее найти ему кормилицу!» Мамино лицо омрачается, а вскоре на нем снова появляется обычное осуждающее выражение. «Господи, что ты натворила!» Столь вопиющее непонимание едва не вызывает у меня смех. «Он не мой, мама!» «Это...» — голос у меня срывается. «Это сын Лары!» «Лары?» — переспрашивает мама, и в ее тоне появляется язвительность. «Я могла бы догадаться. И где она сейчас, скажи на милость!» Я распрямляюсь и сжимаю руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. «Ты была права, мама. Я действительно умчалась вчера в столицу, потому что случилось нечто ужасное. Казнили не мадам». Я с трудом перевожу дыхание. «Казнили Лару». Произошла чудовищная ошибка. Был суд. Не суд, а фарс. И ничего нельзя было поделать. Я пыталась помешать, но не сумела. Мне не удалось. Выдавливая из себя эти слова, я жду, что мама перебьет меня, обвинит во лжи, но она молчит. «Лара мертва», — шепчу я, стараясь справиться с дрожью в голосе, — «ее больше нет». Мамино лицо за двадцать секунд стареет на двадцать лет, и она так широко раскрывает рот, что в него вполне можно просунуть руку и вытащить наружу язык. Я вспоминаю, как она вечно третировала Лару, при каждом удобном случае придиралась, изводила и унижала ее. Высасывала радость из Лариной жизни, как из своей собственной, и ее замашки — способ справиться с невзгодами. Лара говорила о мадам, но эти слова вполне можно отнести и к маме. Как странно, что две столь далекие друг от друга женщины прибегают к одному и тому же способу защиты. «У тебя есть что сказать, мама?» — спрашиваю я, подходя ближе. «Потому что у меня есть». Под шалью начинает хныкать и ворочаться малыш. «Я знаю, кто Ларин отец. Собственно, Лара сама мне сообщила». В ушах у меня звучат слова, сказанные Ларой в день собрания в Париже. Тогда сестра призналась мне, что догадалась о тайне нашей матери благодаря портрету, нарисованному мной накануне ее переселения в замок. Мне вспоминается далекий день, когда в папиной мастерской появился декантуа в наряде того же жемчужно-голубого оттенка, что и Ларина бальное платье. На это указала сама мама — Разряжена, как знатная дама, да к тому же в его цвета. Я весьма удивлена, что ты не заметила сходства. В памяти всплывает красиво очерченный ларин подбородок, изящно заостренный, как и у Декантуа, и глаза того же редкого серого оттенка, что у него. Мама смотрит в пол, потом поворачивает ко мне скорбное лицо с приоткрытым ртом и сведенными бровями. Это лицо взывает к состраданию, а я не хочу ее жалеть. Мне приходится очень сильно сосредоточиться, чтобы продолжить. О чем ты только думала, когда задирала юбки перед Декантуа? Тебе вскружила голову его смазливая внешность? Ты вообразила, что понимаешь его лучше, чем другие? Эти слова вырываются из потаенной глубин души, о которых я и не подозревала. «О ком я сейчас говорю? О своей матери или о себе? Может, я тоже воображала, будто понимаю Жозефа лучше, чем другие? А ведь этот человек оказался способен на...» Я поворачиваюсь к двери. Необходимо прямо сейчас отправиться в замок и покончить с этим. У меня за спиной раздается плач младенца, тихий неземной звук. Но когда я протягиваю руку к двери, чтобы уйти, то понимаю, что это вовсе не младенец и застываю на месте, не в силах обернуться. Я никогда раньше не слышала, как плачет мама и как смеется тоже. Все свои чувства она скрывала под маской язвительности и осуждения. Ее плач странно действует на меня, разбивая мне сердце, заставляет думать о сестре. Жаль, что я не постаралась пощадить маму, подобрав более мягкие выражения. Именно так поступила бы Лара. Это случилось на фабрике. Сперва мне кажется, что мама имеет в виду фабрику в Жуи, но потом я соображаю, что она подразумевает мыловаренное заведение в Марселе, где некогда работала, и меня охватывает дурное предчувствие. «Неужели узор судьбы повторился, и с Ларой случилось то же самое, что с мамой?» «Наши взгляды встретились, и да, я влюбилась в него», — продолжает мама, как бы оправдываясь. «А еще я думала, он чувствует то же самое. Я хочу вернуть, что, по-видимому, она была просто глупа, но теперь это кажется мне неправильным, слишком уж прямолинейным, и о Жозефе я могла бы сказать то же самое». Он так и говорил мне всякий раз, когда мы были вместе, — рассказывает мама. Убеждал, что, несмотря на разницу в нашем положении, хочет на мне жениться. Собирается просить позволения у своих родителей. Мне следовало бы понять, что это неосуществимо. К той поре, как я узнала, что жду ребенка, он бросил меня. Я задаюсь вопросом, знала ли Декантуа правду про мою сестру. Явившись сообщить папе, что повышает плату за жилье, он разглядывал Лару не с вожделением, а с пристальным любопытством. Похоже, знал. Догадывался. Держу пари. В Марселе полно незаконных отпрысков этого человека. Мама наклоняется к ребенку, снова заливая слезами, и меня внезапно осеняет догадка. «Вот почему она хотела уехать из Марселя», И ненавидела запах лаванды. А когда Лара только поступила на работу к мадам, сказала, не такая уж она скромница, как им кажется. А раньше, бормоча, что вещи в папиной мастерской являются собственностью декантуа, добавила, как и все прочее. Но тогда эти слова затерялись в потоке моих мыслей. Я понимаю, маму снедает стыд. Она купилась на ложь негодяя, совсем не умея разбираться в людях, а декантуа ее обрюхатил. И это стыдно. Но главное, стыдно, что когда-то она действительно его любила. Пережитое унижение с каждым годом все сильнее угнетало ее. Так упорный ветер пригибает к земле тонкое одинокое дерево. Я приближаюсь к матери, медленно наклоняюсь над малышом и целую его покрытую пухом головку. Распрямляюсь, и мой взгляд встречается с маминым. Обычно, когда я подхожу так близко, она отводит глаза, но не сегодня. По ее щеке скатывается крупная слеза. Я еще долю секунды смотрю на нее, после чего неспешно запечатлеваю на ее лбу поцелуй. Воцаряется пронзительная тишина. Я не жду от мамы отклика, хотя не могу вспомнить, когда в последний раз целовала ее. Я просто возвращаюсь к двери. В конце подъездной аллеи на вершине холма сквозь тьму проступает светлый фасад замка, подпирающий собой тяжелое небо. За то время, что я пробыла дома, сгустились плотные зловещие тучи, закрывшие звезды. Недобрый ветер треплет мою одежду. Надвигается гроза. Огней в замке не видно, но чем ближе я подхожу, тем очевиднее становится, что окно комнаты в башне, коморки моей сестры, слабо светится. Почти не разглядишь, но все же. Когда я ускоряю шаг, из-под моего плаща выскальзывает и падает на гравий, отражая свет заходящей луны, маленький серебристый предмет — нож Гийома. Я так и не вернула его.